«Почему у живых существ два глаза?» а Тихо повторила Михая неожиданный вопрос Аргана Рэй. У неё нет времени отвечать на вопросы по биологии, но страшная боль от попадания ужасающей инкарнационной техники бесконечный массив ещё терзала её нервы, и она не могла сдвинуться с места. Кроме того, Арган могла в любой момент применить эту технику снова, моментально лишив Михаю остатков здоровья. Совершенно не ясно, почему Арган не добивает её, а разговаривает на отвлечённые темы. Но у Михая нет выбора. Ей оставалось лишь говорить с противником, пока боль не утихнет. «Это оптимальный вариант, выработанный в результате эволюционного развития», – произнесла она наиболее логичный ответ, пришедший в голову. Арган, большую часть лица которой закрывали огромные очки, широко улыбнулась. а Видимо, она предвидела этот ответ. «Ну, ты, конечно, права. Но знаешь ли ты, что наши океанические предки, давшие нам хребты, имели третий глаз на макушке? Его называют теменным». Не обращая внимания на затихшую Михаю, Арган пустилась в самозабвенный рассказ. «В наших мозгах до сих пор остались следы его существования. Называется шишковидное тело. Слышала о таком? Когда-то оно отвечало за третий глаз». Похоже, что этот орган наших предков по какой-то причине деградировал, когда они вышли из воды. Есть несколько теорий, пытающихся объяснить это, но у меня есть своя. Мне кажется, что третий глаз позвоночных животных оказался лишним потому, что глаза – слишком высокопроизводительный прибор. Слишком высокопроизводительный? Да. Преобразование захваченного сетчаткой глаза света в которое мы можем разобрать. Крайне тяжёлая задача для мозга. Даже двух глаз хватает, чтобы загрузить его до предела. По сути, мы и так можем отчётливо разбирать изображение лишь в самом центре поля зрения, в точке, на которой фокусируемся, так? Хотя подобные разговоры на неограниченном поле, да ещё и посреди битвы, казались чем-то совершенно немыслимым, Михайя не смогла удержаться и не ответить. Это касается не только глаз. Наши уши тоже не могут разобрать звуки, на которых мы не сосредотачиваемся. А и вкуса это тоже касается. Это тоже верно. Но уши улавливают вибрацию молекул воздуха. А язык и нос захватывают вкусы и запахи молекул. И только наши глаза улавливают элементарные световые частицы. А эти частицы – хитрые твари. Не поймешь даже, частицы они или волны. Кстати, кисонька. «Ты знаешь, что к фотонам неприменимо понятие размера. И тем не менее, наши глаза их видят. Пусть у них нет размера, зато есть энергия», – возразила Михайя. Арган вновь широко улыбнулась и щелкнула пальцами. «Вот, именно это я и хотела сказать. Сетчатки наших глаз впитывают цветовую энергию. Внутри клеток она превращается в электрическую энергию, которая доходит до зрительного центра мозга» преобразуется в видимое изображение и, в конце концов, исчезает. Именно этим зрение отличается от слуха и вкуса. Частицы воздуха, что стучат о барабанную перепонку, никуда не деваются. А молекулы вкуса и запаха хоть и распадаются, но тоже не пропадают. Правильно? И тут Михая заметила, что голос аналитика, всегда звучащий жизнерадостно, начал звучать ниже и холоднее. Арган не без отвращения окинула взглядом линзы. Глаза, покрывающие её броню. А затем продолжила. Лишь фотоны, попадающие в глаза, исчезают бесследно. Наши глаза пожирают свет. Это жуткие машины. И даже два глаза – это слишком много. К чему ты клонишь? Спросила Михая. Боль постепенно шла на убыль. И она начала поджимать лапы, готовясь к прыжку. «Ах да. Так вот, если тебе интересно, зачем я все это рассказала...» Арган раскинула руки, пожала плечами и ответила. «То я просто отыгрывала время. Разу-дазу!» Когда она закончила произносить первое слово в названии своего спецприема, Михая уже крепко зажмурилась и резко оттолкнулась от земли. «Черный легион» рассказывал им об этой технике Аргана Рэй. Она временно ослепляет противников сильной вспышкой света из всех четырёх ленц, Но урона свет не наносит, потому открывалась прекрасная возможность нанести удар. Михайя взмахнула правой лапой, атакуя то место, где Арган находилась полсекунды назад. Бритвенно-острые когти оцарапали твёрдую броню. «Слабо». Продолжая жмуриться, она нанесла удар левой лапой. Если Арган обосновала свою речь попыткой выиграть время, это означало, что она действительно не может применять несколько бесконечных массивов подряд. Это немного странно, поскольку инкарнационные техники, в отличие от обычных спецприемов, не тратят энергию. У них не должно быть каких-либо ограничений на частоту применения. Но факт остается фактом. У Арган, как и у Михаи, должно оставаться очень мало здоровья. «Ещё один укус должен добить её!» Но и левая лапа оставила на вражеской броне лишь неглубокие царапины. По ощущениям Михаи, орган удалялась от неё. Но она не могла дать ей сбежать. Ей пришлось приоткрыть глаза. И слабеющая, но всё равно слепящая вспышка белого света пронзила её глаза. Мелькнула бледно-серая тень. И неистовый клич, михая скакнула вперёд. Но в этот раз она ощутила под своими когтями лишь мрамор. Похоже, что за силуэт Арган Михайя приняла её тень на стене здания. Хрупкий камень не выдержал натиска блат-леопард, и Михайя влетела внутрь. «Продолжим нашу беседу как-нибудь в другой раз, кисонька!» Послышался насмешливый голос, убегающий вдаль. «Михайе нельзя упускать её!» Она должна захватить Арган и использовать её в качестве заложницы в переговорах с Обществом Исследования Ускорения. Улетая, Сильвер Кроу поручил Блад Леопард это задание потому, что верил в неё. Пусть слепящий блеск поразил её глаза лишь на мгновение. Зрение Михая ещё не успело полностью восстановиться. Вот только, как заметила во время их разговора даже Арган, зрение не единственное из чувств. Чуткие уши леопардового аватара Михаи уловили топот ног, а пасти лап почуяли вибрацию шагов. Похоже, Арган убегала на север. Совсем не в ту сторону, куда улетел погнавшийся за Вайсом Кроу. Непонятно, куда она пыталась сбежать. Оставалось лишь гнаться за ней. Пробившись сквозь стену и выскочив на дорогу, Михаи пригнулась и погналась вперед. Белая пелена, скрывающая мир от глаз, пока не исчезла. Разбирать сквозь неё заборы, поваленные столбы и прочие дорожные препятствия удавалось с большим трудом. Но Михая просто-то ранила всё головой. Броня её, как и у любого красного аватара, не слишком крепка. Но восьмой уровень даёт серьёзную прибавку как к запасу здоровья, так и к показателю защиты. Если бы она осталась на шестом уровне умерла бы ещё тогда, когда её пронзила лазерная атака «Арган». Долгое время Михая отказывалась повышать уровень ради того, чтобы однажды спасти химиакеру Акву Карент из гнезда Саирио. Ведь Карент – родитель Михаи и один из офицеров Неганебулас Элементов. Хотя в настоящее время в «Проминенс» осталось не так много людей, питающих ненависть к Чёрной Королеве за смерть первого Красного Короля Рэдрайдера, Они все же есть. И Блейс Харт, напавшая вчера на территорию Него Небилос, одна из них. С точки зрения той фракции, поведение Михаи можно назвать форменным предательством Легиона. Ведь она, будучи Триплексом, офицером Проминанс, отказалась от повышения уровня при достаточном запасе очков. И вместо этого сберегала бёрстпойнты для спасения Каррент. Однако и красная королева Скарлетт Рейн и другие два триплекса простили Михае ее каприз. И даже несмотря на то, что она лишилась большей части накопленных очков, когда попала в вытягивание уровня, часовая ведьма Черного Легиона Лаймбелл смогла отменить случившееся. Михае достигла восьмого уровня благодаря поддержке и помощи множества людей – И именно поэтому она собиралась выжить из него всё возможное. Михая вновь взревела, продолжая нестись вперёд. Орёв этот – тоже одна из уникальных возможностей её звериного аватара. В центре затянутого белым цветом поля зрения всплыл фиолетовый силуэт. А в этот раз она не собиралась отвлекаться на бессмысленные разговоры. Она хотела лишь догнать её, растерзать и превратить в маркер смерти. Михая напрягла задние лапы, изо всех сил прыгнула, и время действия зрительного эффекта наконец истекло. Прояснившееся зрение выхватило фигуру остановившийся и обернувшийся Арган, а линзы, покрывавшие её тело, уже пропали. Она сдалась? Нет. Её стройный аватар быстро погружался в землю. Под ногами Арган находилась тень от крупного здания, Приглядевшись ещё внимательней, Михая заметила, что вокруг самых ног Арган тень превратилась в двухметровую лужу чёрной жидкости. Тёмное болото уже успело проглотить больше половины тела Аватара. Способностью погружаться в тени обладал Блэк а вовсе не Арган, Хотя Вайс и убежал в другую сторону, и сейчас явно находился где-то вдали, Но либо ему удалось каким-то образом одолжить Арган свою силу, либо же... Параллельно с обдумыванием происходящего, Михайя вытянула вперёд лапы, собираясь остановить убегавшую Арган. Но и в этот раз её когтям удалось лишь оцарапать большую шапку Аватара. Не переставая улыбаться, аналитик окончательно погрузилась в тень. «Не уйдёшь!» Намереваясь проследовать в тень вслед за ней, Михая по приземлению развернулась и резко ударила черное болото лапами. Те по локоть погрузились в умерзительное вещество. Но на этом все закончилось. За это время болото успело сжаться до размеров самой Михаи. Аватар застрял в болоте по локоть, а само оно продолжало неумолимо сжиматься, с огромной силой сдавливая ее руки. «Шейп чейндж!» – воскликнула Михая и приняла гуманоидный вид. Она рассчитывала воспользоваться стройностью этого облика, чтобы броситься в болото вниз головой. Но последнее сжималось быстрее. Ей удалось погрузиться по плечи, но затем она снова застряла. Скорее всего, это временный проход, заранее установленный в этом месте Блэквайсом. Арган потратила время на разговор для того, чтобы проход закрылся точно за ней. И если он действительно закроется – Мысли о погоне придётся оставить. Михайя изо всех сил пыталась растянуть дыру, но та сжималась с невероятной силой. Броня на её руках растрескалась, срезав часть оставшегося здоровья. Оставался лишь один метод – превратиться в пушечный снаряд с помощью кровопролитной пушки и пробиться сквозь дыро. Она обязательно получила бы урон от колоссальной отдачи этой техники. Скорее всего, Её здоровья не хватило бы, чтобы пережить это. Но таков единственный выход. В противном случае она умрёт от того, что дыра переломит ей руки. «Шейп!» Начала она произносить команду хриплым голосом. Но тут со спины послышались звуки шагов двух аватаров. «Парт! Леопард!» Михае не пришлось даже оборачиваться. Она мгновенно поняла, что к ней бегут Лаймбелл и Сиан Пайл из Нега Небулас. Прерывав превращение, она бросила через плечо. «Помогите! Здесь проход!» Аватары встали слева и справа от Михаи, мгновенно уловив «В чем сложность?». Лайм Беу тут же села на корточки и попыталась засунуть обе руки в яму, но Сиан Паэл остановил ее. «Стой, Беу! Леопард, доверься мне!» Крупный синий аватар направил свои бои на правой руке в сторону прохода. «На счет три отпрыгни от ямы». «Один! 2 Михайя понимала, что если вытащит руки из ямы, то та быстро закроется. Но тем не менее, стоило ей услышать 3 как она, нисколько не сомневаясь, резко отпрыгнула назад. Одновременно с этим от шагнувшего вперёд Сиан Пайла послышалось название незнакомого спецприёма. «Спайроу Гравити Драйвер!» «Спиральный гравиотбойник». Остриё кола скрылась внутри своей боя и вместе с этим ствол резко увеличился в размерах. Сверкнула голубая вспышка, и из него вылетела гигантская дрель, по толщине в несколько раз превышавшая кол. Вращающийся металлический столб влетел в пытающуюся закрыться дыру, и с громким скрежетом остановился. Но тишина продлилась недолго. Сила дрели оказалась выше силы прохода, и металл вновь начал вращаться, и спуская во все стороны искры, Дрель впивалась всё глубже, и вокруг дыры начали кольцами расходиться трещины. Сиан Пайл ревел, упрямо продолжая давить правой рукой. Раздался неестественный грохот, словно дрель проломила собой пространство, и границы прохода разлетелись на кусочки. Расширившаяся до двух метров дыра полнилась тьмой. Ухватив за плечо Сиан Пайла, который по инерции чуть не провалился в неё, воскликнула. «Отличная работа! Дальше я сама!» А затем она немедленно прыгнула в дыру. Михайя уже успела погрузиться по грудь, когда увидела, что Пайл и Белл кивнули друг другу, а затем прыгнули вслед за ней. Куда ведёт этот проход, никто не ведал, но если Арган не хотела, чтобы Михайя следовала за ней, скорее всего, она вела на базу общества исследования ускорения. «Там не менее опасно, чем в Миттаун Тауэре», Но не успела Михая что-либо возразить, как Лаймбелл уверенно воскликнула. «Мы идем с тобой! Ведь мы...» Тут голова Михаи полностью погрузилась во тьму, и уши ее не уловили окончания фразы. Но сердцем она знала, что упустила лишь одно слово «друзья». Как только аватары оказались в теневом тоннеле, их тут же начало уносить течением. Перед глазами стояла сплошная чернота – И даже слуховые ощущения каким-то образом блокировались. Михайя попробовала вытянуть руку, но та ничего не нащупала. Оставалось лишь плыть по течению и молиться о том, чтобы их с Паэлом и Белл не разделила. И чтобы им удалось догнать Арган. И, конечно же, о том, чтобы им удалось спасти Красную Королеву Скарлетт Рейн. Но одной молитвы здесь недостаточно. Им нужно приложить все свои силы и знания, чтобы дать ей осуществиться. Михайя сгруппировалась и поплыла по Чёрному потоку, поклявшись себе в том, что обязательно её спасёт.